Глава десятая. Необычный десерт. Обед, во время которого практически не было произнесено ни слова, подходил к концу. Неожиданно Шердаков нарушил молчание и спросил у вошедшей в столовую хозяйки. «А что, Марта Анатольевна, вы никогда не позировали для картины Полякова?» Поляков вскочил, руки его затряслись, глаза забегали. «Нет, не было никакой картины! Не было! Она просто не состоялась!» Внезапно Шердаков понял, что Поляков до смерти чего-то боится. «Эта картина была вами уничтожена, не так ли?» Шердаков привстал и, довольный собой, потер руки. «Тема картины определенно была выигрышной. Картина не могла не получиться. И тем не менее вы ее уничтожили, господин Поляков. Вы уничтожили лицо женщины, которой многие из вас, не задумываясь, приписывают оба свершившихся преступления». Забавно, не правда ли? Но ведь вы ее уничтожили совсем не по этому. Да, конечно, но вы не можете знать, почему. Вы просто испугались, сказал Шердаков. Вы испугались того, что кто-то, глядя на вашу картину, решит, что ее писал сумасшедший. Сумасшедший, способный убить. Нет, тысячу раз нет. Картина была прекрасной. Да, я вполне это допускаю. Я допускаю даже, что вы очень талантливый художник. И на третий этаж чаще других поднимались только для того, чтобы лучше почувствовать атмосферу старого дома. «Замолчите! Немедленно замолчите!» От чего же? Ведь я не утверждаю, что вы убийца!» «О, Господи!» — Поляков вскочил, опрокинув стул. В глазах его застыл ужас. «Сколько можно просить вас замолчать?» Он посмотрел на Шердакова, затем на непроницаемое лицо Эммы Блиссовой и выбежал из столовой. «Нервы!» Первой нарушила молчание Надежда Кличева. В таком возрасте и такие плохие нервы.